как поэту разговаривать о политике. Понедельник вечером 9 июля 1827 года. Я застал Гёте в одиночестве, рассматривающим гипсовые слепки с медалей из кабинета Штоша. «Мне из Берлина любезно прислали для просмотра всю коллекцию», — сказал он. «Большинство этих прекрасных медалей я знаю, но здесь они распределены в поучительной последовательности» которую установил Винкельман. Кстати сказать, я заглядываю в его описание и справляюсь с ними там, где мною овладевают сомнения. Мы обменялись еще несколькими словами, когда вошел канцлер и подсел к нам. Он пересказал нам ряд газетных сообщений, в том числе следующее. Сторожу какого-то зверинца так захотелось полакомиться львиным мясом, что он убил у льва и, отрезав от его туши изрядный кусок, приготовил себе жаркое. — Странно, — сказал Гёте, — что он не предпочел обезьяну, у которой мясо, говорят, куда нижнее. Мы заговорили об уродстве этих зверей и о том, что они тем противнее, чем больше походят на человека. — Не понимаю, — сказал канцлер, — как это владетельные особы терпят их возле себя и, вероятно, даже рассматривают как своего рода потеху владетельных особ, — сказал Гетта, столь часто терзают мерзкие люди, что они поневоле рассматривают этих мерзких тварей как лекарство от неприятных впечатлений. Нам, впрочем, конечно, противны ужимки обезьян и крик попугаев, так как здесь мы видим этих зверей и птиц в окружении, для которого они не созданы. Если бы нам случилось ехать на слонах под пальмами, то вполне возможно, что в этой стихии мы сочли бы обезьяны и попугаев, не только уместными, но и призабавными. Впрочем, как я уже сказал, владительные князья правы, стремясь мерзкие впечатления отогнать от себя еще большей мерзостью. При ваших словах, сказал я, мне пришли на ум стихи, которые вы, возможно, и сами уже позабыли. Коль люди ведут себя как скоты, впусти животных в комнату ты. в миг безобразники эти. Мы все как-никак адамовы дети. Гетер смеялся. — Да, это так, — сказал он, — дикость можно побороть только еще большей дикостью. Я вспоминаю случай из моей молодости, когда среди знати еще встречались люди очень грубые и примитивные. Однажды за столом в избранном обществе и в присутствии женщин некий богатый и знатный господин пустился в такие бестактные и соленые разговоры, что всем сотропезникам стало не по себе. Словами его унять было невозможно, тогда другой — Весьма уважаемый и, как оказалось, решительный господин, сидевший напротив него, прибег к другому средству. Он во всеуслышание издал непристойный звук, все обомлели, не исключая Грубияна, который так присмирел, что больше уже и рта не раскрыл. С этой минуты разговор к вящему удовольствию собравшихся принял иной приятный оборот, и все ощутили благодарность к решительному гостю за его неслыханную дерзость, возымевшую столь благотворное действие. Когда мы уже вдоволь посмеялись над этим анекдотом, канцлер завел разговор о последних столкновениях между партией и оппозиции и министерской партией в Париже, причем он почти дословно повторил пылкую речь, с которой отчаянно смелый демократ, защищаясь перед судом, обратился к министрам. Мы и на сей раз подивились замечательной памяти канцлера. Гёте и канцлер еще долго обсуждали этот случай, но в первую очередь ограничительный закон о печати. Это была неисчерпаемая тема. Гёте, как всегда, высказывал умеренно аристократические взгляды, а его друг теперь, как и прежде, видимо, сочувствовал народу. «Я ничуть не боюсь за французов», — сказал Гёте. «Им с такой высоты открывается всемирная историческая перспектива, что дух этой нации ничто уже подавить не может». Ограничительный же закон будет иметь лишь благие последствия, поскольку ограничения касаются только отдельных лиц и ничего важного не затрагивают. Если оппозицию ничем не ограничивать, она превратится в свою противоположность. Ограничения понуждают ее к хитроумию, а это немаловажно. Напрямки, без обиняков, высказывать свое мнение простительно и похвально, только когда ты абсолютно прав. Но партия не бывает абсолютно права, именно потому что она партия, посему ей подобает говорить обиниками. Французы же издавна великие мастера в этом деле. Своему слуге я говорю прямо, Ганс, сними с меня сапоги, ему это понятно. Но ежели я захочу, чтобы друг оказал мне эту услугу, я не вправе так прямо к нему обратиться. Я обязан придумать какой-то любезный, приятный ему оборот, который побудил бы его оказать мне услугу. Принуждение крыляет дух, и поэтому я в какой-то мере даже приветствую ограничение свободы печати. Но до сих пор французы славились как остроумнейшие из наций. Надо, чтобы они и впредь пользовались этой заслуженной славой. Мы, немцы, любим, не раздумывая, выпаливать свое мнение, и до сих пор никак не овладеем косвенной речью». «Парижские партии», — продолжал Гёте, — значили бы еще больше, если бы они были либеральнее, свободнее и снисходительнее друг к другу. Ведь им всемирная историческая перспектива открывается с большей высоты, чем англичанам, у которых парламент представляет собой скопище мощных, противостоящих друг другу и взаимно друг друга парализующих сил. Так что истинная проницательность отдельных людей с величайшим трудом пробивает эту стену. Мы видим это на примере разнообразных пакостей, чинимых столь выдающемуся государственному деятелю, как Кеннинг. Мы встали, собираясь уходить, но Гёте был до того оживлен, что и мы еще продолжали разговор. Затем он ласково с нами простился, и я пошел проводить канцлера до его дома – Вечер был прекрасный, и всю дорогу мы говорили о Гете, часто вспоминая его изречение, что оппозиция, если ее ничем не ограничивать, нередко переходит в свою противоположность».